Было около шести. Домой Куин возвращался тем же путем. С каждым кварталом он ускорял шаг, а когда добрался до своей улицы, почти побежал. «Сегодня 2 июня», — сказал он себе, — «постарайся не забыть. Ты в Нью-Йорке, завтра 3 июня, а послезавтра, если все будет в порядке, 4, а, впрочем, кто его знает? Время, когда он должен был выйти на связь с Вирджинией Стиллман, давно миновало, и теперь он обдумывал, звонить ей по возвращении домой или нет. А может, плюнуть, взять и все бросить, как есть. Почему бы и нет? Забыть об этой истории, вернуться к привычной жизни, сесть за новую книгу. Он мог бы, если бы захотел, куда-нибудь съездить, даже за границу, в Париж, например. Что тут такого? Впрочем, почему обязательно в Париж? Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Он вошел в комнату, сел и посмотрел на стены. Когда-то они были белые, теперь же на них образовался какой-то желтый налет. Может, со временем они станут серыми, даже бурыми, точно засохшее яблоко. Белая стена, желтая стена, серая стена, проговорил он вслух. От краски ничего не останется, стена потемнеет, от копоти начнет осыпаться штукатурка. Изменения, неотворотимые изменения. Куин выкурил сигарету, вторую, третью посмотрел на свои руки, обнаружил, что они грязные и пошел умываться. Открыл кран, увидел, что в умывальник полилась вода и решил заодно и побриться. Намылил пеной для бритья лицо, сменил в станке бритву и стал сбривать щетину. Смотреть на себя в зеркало ему почему-то было неприятно, и он брился, опустив глаза. «Стареешь!» — обратился он к самому себе. Превратился в старого пердуна. Побрившись, он пошел на кухню, съел миску корнфлекса и выкурил еще одну сигарету. Было семь часов в И к о и н опять стал мучительно размышлять, звонить Вирджинии Стиллман или нет. Имелись аргументы как в пользу звонка, так и против. В конце концов он решил, что исчезнуть, не предупредив, было бы непорядочно. Главное предупреждать людей о том, что ты собираешься делать, рассуждал он. Поставил в известность, а там действуй по своему усмотрению. Однако у Виржинии было занято. Он подождал пять минут и набрал номер снова занято. Куин дозванивался целый час, позвонит, подождет несколько минут, опять позвонит, безрезультатно. Наконец ему это надоело, и он позвонил на станцию узнать, не испорчен ли телефон. Ему сказали, что проверка стоит тридцать центов, после чего в трубке что-то щелкнуло, послышались гудки и какие-то далекие голоса. Куин попробовал вообразить, как выглядят операторы. Затем раздался женский голос, тот же, что в первый раз. «Номер вашего абонента занят». Куин терялся в догадках. Вариантов было столько, что не имело смысла их даже перебирать. «Стилман?» «Или сняли трубку?» а может, что-то еще непредвиденное. Он включил телевизор и посмотрел первые два ининга с участием Метрополитенс, потом снова набрал номер Вирджинии, занято. В третьем ининге н Сент-Луис заработал очко из-за ошибки Питчера, бегает между базами, ловит мяч в воздухе на Инфилде. Метци отыграли это очко благодаря Вильсону и Янгбладу, Первый обработал две базы, второй — одну. Куин понял вдруг, что все это ему абсолютно безразлично. На экране появилась реклама пива, и он выключил звук. В сотый раз он попытался дозвониться Вирджинии Стилман и в сотый раз услышал короткие гудки. В четвертом ининге Сент-Луис заработал 5 очков, и Куин выключил телевизор. Достал красную тетрадь, сел за стол и два часа, не отрываясь, писал. Не потрудившись даже перечитать написанное, он опять позвонил в и р ж и н и и Стилман, и опять у нее было занято. Он бросил трубку на рычаг с такой силой, что треснула пластмасса, и, сняв трубку, снова длинного гудка уже не услышал. Встал, пошел на кухню и съел еще одну миску корнфлекса, а потом отправился спать. Во сне этот сон он забудет тоже, Куин шел по Бродвею, держа за руку сына Остера. Весь следующий день Куин провел на ногах. Из дома он вышел рано, в девятом часу, и бродил до вечера, ни разу не остановившись, не задумавшись, куда он идет. Как ни странно, именно в тот день Куин увидел много такого, чего никогда прежде не замечал. Каждые 20 минут он заходил в телефонную будку и звонил Вирджинии с т и л м а н Занято было по-прежнему, однако Куин к этому уже привык. Короткие гудки его больше не раздражали, они звучали в унисон его шагам, были своеобразным метрономом, отбивавшим четкую дрогу, перекрывавшую нестройный шум города. Было даже что-то утешительное в мысли, что, когда бы он не набрал этот номер, ответом ему будут короткие гудки, всегда одни и те же настойчивые, будто удары сердца. Гудки, которые отрицали, исключали всякую возможность речевого контакта. Теперь Виржиния и Питер Стилманы были от него отрезаны, однако совесть его была чиста. Несмотря ни на что, он пытается с ними связаться. В какой бы тупик они его не загоняли, он покамест еще не бросил их на произвол судьбы. Куин спустился по Бродвею до 72-й стрит, повернул на восток на Централ Парк Уэст и по ней дошел до 59-й стрит и до статуи Колумба. Затем опять повернул на восток, прошел по Централ Парк Саут до м э д и с о н а в е н ю после чего резко свернул направо, направился в центр, к центральному вокзалу. Углубившись в жилые кварталы и некоторое время покружив по ним, он двинулся на юг и, пройдя около мили, вышел на пересечение Бродвея и 5 й Эвеню на уровне 23-й стрит, постоял с минуту, глядя на Флейтеран Билдинг, и затем, сменив направление, повернул на запад и пошел в сторону 7-й авеню, где взял левее и зашагал дальше в центр города. В районе Шеридон-сквер он снова повернул на восток, не торопясь дошел до в е й е р в и л л и п л е пересек ш е с т у ю авеню и зашагал в сторону Вашингтон-сквер. Прошел под аркой и, нырнув в густую толпу, устремился на юг, остановившись на минуту посмотреть на жонглера, который балансировал на низкой висящей проволоке между деревом и фонарным столбом. Миновав небольшой парк, он прошел по зеленому травяному газону через застраившийся университетский район и повернул направо на Хьюстон-стрит. На Уэст-Бродвей он повернул снова, на этот раз налево и двинулся по прямой в сторону канала. Взяв чуть правее, он пересек маленький городской парк, свернул на Варик-стрит, дошел до дома номер шесть, где когда-то жил, а затем, продолжая двигаться в южном направлении, вновь вышел на Уэст-Бродвей, на перекрестке к Варик-стриту. Идя по Уэст-Бродвей, он добрался до Международного торгового центра, откуда, войдя в холл одного из небоскребов, Позвонил в тринадцатый раз за этот день Вирджинии Стилман. Затем решил что-нибудь съесть, вошел в одну из многочисленных закусочных на первом этаже, сел за столик, не торопясь жевал сандвич, одновременно что-то записав в красную тетрадь. Потом снова пошел на восток, побродил по узким улочкам района банков и затем зашагал дальше на юг в сторону Болдинг-Грин, где... На воде, переливаясь в солнечном свете, сидели чайки. Тут ему пришло в голову прокатиться на пароме Стейтен-Айленд, однако он раздумал и вместо этого устремился на север. На Фултон-стрит он свернул направо и двинулся, вдыхая миазмы «Lower East Side» в северо-восточном направлении по из Бродвей и далее в Чайнтаун. Оттуда добрался до Бауэри, Вышел на 14-ю стрит, повернул налево, пересек Юнион-сквер и двинулся по парк авеню Саут. На углу 23-й стрит свернул на север, однако через несколько кварталов снова повернул направо, прошел один квартал в восточном направлении, а затем некоторое время следовал по 3-й авеню. На углу 32-й стрит повернул направо, вышел на вторую авеню, повернул налево, прошел еще три квартала, двигаясь от центра, после чего, свернув направо в последний раз, вышел на первую авеню. Пройдя оставшиеся семь кварталов до здания ООН, Куин решил немного передохнуть, сел на каменную скамейку на автостоянке, глубоко вздохнул и, закрыв глаза некоторое время, нежился на солнце. Затем открыл красную тетрадь и извлек из кармана авторучку глухонемого. Впервые с тех пор, как появилась красная тетрадь, Стилмен в его записях не фигурировал. Куин старался сосредоточиться на том, что он видел, гуляя по городу. В этот раз он не предавался размышлениям, не анализировал последствий столь непривычного времяпрепровождения. Ему хотелось зафиксировать некоторые факты, и он торопился изложить их на бумаге, пока они свежи в памяти. Сегодня на улицах, как никогда, много всякого сброда. Бродяг, нищих, бездельников, пьяниц. От нуждающихся до опустившихся окончательно — Они повсюду и в плохих, и в хороших районах.